23. За столиком воцарилась несколько гнетущая атмосфера, и Хоуп обрадовалась, когда принесли еду. Наконец-то можно больше не разговаривать. Она всё думала о словах Меган. Женщина может делать, что захочет, даже мужскую работу. Конечно, она и сама это понимала. Части по тому, она и записалась на водительские курсы, чтобы стать немного независимой. Раньше по выходным ей всегда приходилось просить Дэйва отвести её в супермаркет, чтобы закупить продукты на неделю. А тут с каждым годом всё меньше хотела отрываться от телевизора, чтобы больше не пилить мужа, а заниматься этим приходилось часто. Оп, решила взять дело в свои руки, и потом ясное дело познакомилась с Чарли. Забота о собственном доме никогда не была ей в тягость. В конце концов, Дейв работал, а ей нравилось встречать Аннет из школы. Да, она знала, что может в любой момент отправиться на поиски работы, но это было так страшно. Она умела быть женой и матерью, однако понятия не имела, каково это – прокладывать себе путь в настоящем мире. Сейчас она сидела и наблюдала за Меган. Та казалась ей такой сильной, такой уверенной в себе. Мелированные волосы, модные стрелки на веках, и Олли от неё без ума. Вот и сейчас то и дело украдкой поглядывает. Да что там, практически не сходит с неё глаз. Гуляш оказался очень вкусным. Нежное мясо прямо таяло во рту. Красный лук придавал блюду тонкую сладость, а густую подливку так приятно было подбирать восхитительными сочными кнедликами с беконом. Меган Заказала то же самое. А мальчики предпочли свиную рульку со щедрым гарниром из квашеной капусты и картофельного пюре. Софи предпочла говяжий бульон, который подали в очаровательном хлебном горшочке. Аромат от него шёл райский, но Хоуп видела, что она почти не притрагивается к еде. Всё хорошо, милая? прошептала Хоуп, когда девушка в очередной раз рассеянно поднесла ко рту ложку и тут же опустила ее обратно. «Да-да», — София улыбнулась. Она явно не хотела это обсуждать, поэтому Хоуп лишь ласково стиснула ее руку и переключила внимание на остальных. «Мы сегодня посетили Карлов мост», — сообщила она. Ой, я тоже, восторженно закивала Меган. Пошла туда ни свет, ни заря, чтобы вдоволь пофотографировать. Ты занимаешься фотографией? осведомился Чарли. Пытаюсь, да. Меган наколола на вилку кусок мяса и сунула его в рот вместе с колечком лука. Она сейчас начнёт скромничать. Но на самом деле, она просто гений фотографии, добавил Олли. Честное слово. Если я когда-нибудь разбогатею, то стану платить ей, чтобы она уволилась с основной работы и просто фотографировала. Как это мило. Хоп сцепила руки. Никогда тебе не позволю, тут же заявила Меган. И вообще, Не такая уж плохая у меня работа. Я в галерее работаю, добавила она. Интересно, наверное, меганки внула. Нормально. Попадаются ужасные клиенты, конечно, но их не очень много. В общем, бывает и хуже. А какие личности иногда на уроки вождения приходят, подхватил Чарли. Одна суеверная дама, к примеру, перед каждым уроком открывала и закрывала все двери по три раза. А если бы она это не сделала, мы, по всей видимости, попали бы в аварию. "Тяжело с такими", кивнула Меган. "Да, вообще-то человек она была неплохой. Впрочем, права так и не получила". Сдалась на тринадцатой попытке, кажется. У меня это рекорд. Я тоже безправ, призналась Софи, и все посмотрели на неё. Водить-то я умею. Папа научил на ферме, когда мне было лет 12, а экзамен я до сих пор не сдала. Всё руки не дойдут. Такая же история, сказала Меган. Когда мне было 17, родители даже предлагали оплатить курсы, но я выбрала фотоаппарат. А теперь живу в Лондоне. Машина там не особо нужна. Хоп, мимоходом вспомнила, как сама сдавала экзамен на права. Получилось с первого раза, что несказанно её удивило и обрадовало. Чтобы отметить это событие, Чарли повёз её в загородный клуб. Она, помнится, была очень горда собой и даже отказалась от шампанского, чтобы на обратном пути до Манчестера самой сесть за руль. А через неделю их застукала Аннет. Видели золотой крест на мосту? спросила она Меган, возвращаясь от своих воспоминаний к теме города. Там было много крестов. Этот расположен не на статуях, а на стене самого моста, в том месте, где бросился в реку какой-то святой. Меган вопросительно посмотрела на неё, и Хоу поведала всем историю, которую они с Чарли сегодня узнали. По мне, так это полная чушь, робко призналась Чарли, скрестив нож с вилкой. сказочки для завлечения туристов. Нельзя быть таким циником, упрекнула его Хоуп. По-моему, история красивая. Ладно, завтра пойду туда и загадаю себе прибавку к зарплате, сказал Олли. Чарли посмеялся, но девушки задумчиво молчали. А всё-таки есть в этом городе какое-то волшебство, с вызовом продолжала Хоуп, поднимая бокал. Чувствуется эта магия. Что-то витает в воздухе. Какой-то загадочный шепоток. Безумие, знаю. Ничего подобного, Меган согласно закивала. Я тебя отлично понимаю. Сама чувствовала подобное сегодня утром на Карловом мосту. А до того, в монастыре на холме, словно город заколдован в хорошем смысле. "Кажется, девочкам больше не наливать", пошутил Чарли. Хоп повернулась к Софии. "Ты ведь с нами согласна, милая?" Девушка положила ложку и слегка отодвинула от себя тарелку. Я просто очень люблю Прагу, спокойно ответила она. Полмира уже объездила, но постоянно возвращаюсь сюда. К тому же, здесь я познакомилась с Робином. Почему же люди возвращаются в этот город снова и снова? Должна быть какая-то причина, воскликнула Хоп. Дешёвое пиво, предположил Олли. Хоуп улыбнулась. Она была очень рада найти единомышленницу. Всё-таки не одна она чувствует особую атмосферу Праги. Загадывая утром желание на Карловом мосту, она делала это от чистого сердца. Морозный ветер кусал щёки. Вдали звенели колокола, и Хоуп позволила себе поверить в магию. Впрочем, не хотелось ждать исполнения желания целый год и один день. Очень уж это долго. Быть может, надо научиться творить волшебство своими руками? Когда остатки яблочного штруделя и сливок исчезли с тарелок, а рядом с несколькими пустыми винными бутылками выросла щедрая горка чаевых, Хоуп предложила всем вместе прогуляться по площади, а потом уж вернуться в отель. Она наблюдала, как Софи перед выходом на мороз надевает свою растянутую шапку и застегивает куртку под самое горло. Она была такая миниатюрная, что Хоуп то и дело одолевал материнский инстинкт. Хотелось заключить эту девочку в объятья и защитить от всего мира. Бред, конечно. Софи не только сюда приехала в одиночку, она самостоятельно объездила полмира и наверняка отлично может постоять за себя. Уж точно лучше, чем когда либо сумеет сама хоу. Однако материнские чувства никто не отменял. Её прямо распирало от тепла и любви. Возможно, сказывалась тоска по Аннет. Дочь у неё была уверенная в себе, общительная, но и в 25 лет она со всеми проблемами и неурядицами бежала к маме вплоть до недавних пор. Видеть в Анне состоявшуюся женщину, у которой была своя работа, дом и отношения, Хоу при всём желании не могла. Она видела в ней лишь свою дочку, свою малышку. И так, вероятно, будет всегда. Мысль о том, что родная дочь больше не желает её видеть, резала Хоу по живому. "Смотрите, какой хитрец", сказал Чарли, подходя к импровизированным стойлам на площади. Пол там был застелен соломой, а из-за дощатых дверейек Выглядывали три козы, один миниатюрный пони и ослик. На дальней стене висел конфетный диспенсер, наполненный особыми орешками для животных, которые можно было получить за монету. Стоило ослика находилось рядом с этим устройством. Дождавшись, когда всё внимание публики будет обращено на него, он вытянул шею и принялся серой волосатой губой елозить по рукоятке диспенсера, в надежде добыть таким образом угощение. Какая прелесть, воскликнула Хоуп и робко погладила ослика между ушей. Олли уже искал в карманах мелочь, а Меган держала на готове камеру. Хоуп услышала, как защелкал затвор, когда Олли взял из диспенсера щедрую порцию орешков и отсыпал горсть Хоуп, а затем и Софи. Осел моментально почуял угощение и подался вперед, поднимая верхнюю губу и демонстрируя зубы. «Он очень счастлив!» сообщил им смотритель конюшни и со смехом хлопнул себя по бёдрам когда осёл повернулся и предостерегающий пихнул пони своего соседа по стойлу в бок глядя как осёл уплетает угощение с её ладони хоп подумала что эта выхитрица с длинными ушами и круглым пузом очень хорошо кормит Неплохой способ выпрашивать угощение. Она шагнула назад и отряхивая руки, заметила, что Чарли куда-то пропал. Не видела, куда он ушёл, спросила она Меган. Та по-прежнему прыгала вокруг с камерой, крепко стискивая её руками в перчатках. Меган помотала головой. Нет, прости. Да вот же он, Софи, просунув палец меж ослиных ушей, показала на другое стойло. Чарли стоял спиною ко всем, однако высокий рост и красная шапка его выдавали. У Хоуп все сжалось внутри от тревоги, когда она заметила мобильный телефон у его уха. В такой поздний час риэлтор звонить не мог. Олли, видимо, заметил, как она помрачнела. Он тут же сунул ещё одну монету в диспенсер и подозвал Хопп к себе. "Ну, за дело!" воскликнул он. От воодушевления его голос звучал выше на октаву. "Давай проверим, подирутся они или нет". Хопп с благодарностью протянула руку за орешками. и опустилась на колени к рыжей пони, которая решительно тыкалась мордой в щели дощатой дверцы. Как такое могло случиться? Несколько дней назад она была совершенно убеждена, что нашла человека, которому можно доверять, который искренне её любит. А здесь, в Праге, упираясь коленками в холодные мокрые булыжники мостовой и чувствуя, как отмерзают пальцы, она с ужасом осознала, что на самом деле не так уж и хорошо знает Чарли.